Глава 18. Штурм. В итоге нам удалось выступить только минут через сорок. Первоначальный план распределения по группам пришлось корректировать на ходу. Я не учел, что многие хранители примкнули к альянсу группами и уже имели совместный боевой опыт. Не использовать это было бы глупо. Слаженность действий и представление о возможностях сражающихся рядом товарищах в бою значит очень многое. Если быть полностью откровенным самим собой, то я был не готов к такой высокой должности. Слишком мало я знаю о враге, да и вообще о мире хранителей. а на голой силе далеко не уедешь. Но захватить второй опорный пункт нужно. Мне очень важно понять, как соединить сосредоточие силы между собой в единую портальную сеть. Только в этом случае я получу шанс подключить к этой сети, расположенной возле Великой стены Форт, чтобы свежие отряды ангелов и хранители имели возможность оперативно прийти на помощь осажденным гарнизонам. Без прямого сообщения с землянами порядка враг очень быстро уничтожит то что удалось достичь с таким трудом и жертвами. Самой опасной частью нашего плана, по моему мнению, должна стать дорога к опорному пункту. Алдул не стал нападать на крупный отряд ангелов, но это не значит, что он не попытается натравить своих драксов на нас. Я не верю, что он просто так покинул поле боя и отвел войска. Наверняка враг оставил несколько наблюдателей чтобы те следили за развитием событий. Именно поэтому я на максимальной скорости погнал рейд к Великой стене, как начал называть монструозное укрепление, построенное предками на границе стыка миров. Пусть враг до поры до времени думает, что мы стремимся как можно скорее покинуть территорию сектора. Двухкилометровая зона вокруг тверды порядка за прошедшие часы разительно изменилась. Непроглядная серость и безжизненность исчезли. И в мир вновь вернулись краски. То и дело из каменистой почвы выглядывали пучки зеленой растительности, и я уверен, если бы мы не находились в горной местности, ее было бы гораздо больше. Когда мы захватим все опорные пункты сектора, он вновь станет живым. Видимость значительно улучшилась. Серый туман, скрывающий от взгляда все за пределами 100-150 метров, исчез. С одной стороны, это хорошо, позволяет заблаговременно обнаружить приближение врага. Но с другой стороны, и для возможного наблюдателя мы как на ладони. А в том, что он есть, я не сомневался. Я смог почувствовать себя в относительной безопасности лишь когда отряд пересек границу зоны подконтрольной сосредоточуи силы и вновь нырнул в серое дымчатое марево хотя ощущение, что за нами наблюдают, преследовало меня еще долго, а зоркий хавк доложил, что он уловил движение крупного объекта. Сопротивления со стороны ксеноморфов практически не было. Все крупные стаи, обитающие в этом районе, мы уничтожили под стенами твердыни, а одиночки не решались нападать на столь многочисленный отряд. Все же полностью подавить в тварях инстинкт самосохранения adeптом пустоты не удалось. Мы быстро продвигались к стене и отошли от твердыни уже километров на семь, когда заклинание радара, которое я по наитию сформировал вокруг группы доложила о пересечении охраняемой зоны несколькими крупными объектами. Воздух Рассредоточиться по местности. К бою. Тут же отдал я приказы в общий канал рейда. Опытные хранители рванули во все стороны, и надо признаться, сделали это очень вовремя. Где-то наверху блеснули три искры изумрудного пламени а потом оно яростным потоком обрушилось на ту область, где еще секунду назад плотным строем двигался наш рейд. Большинство успело уйти от атаки, но кого-то все же зацепило. Тишину пронзил отчаянный крик боли, а потом блеснуло золотом заклинание Кираны, которое умудрилось вытащить соратников практически с того света. Все это я видел мельком, в руке моментально зажглось копье порядка, Блинк! Зелёное пламя, выдыхаемое драконом, было хорошим пространственным ориентиром. Так что вышел из прыжка удачно, а автоматика доспеха тут же подсветила уязвимые точки на спине монстра. Каст, каст, каст. Три заклинания ударили в одну точку у основания крыла твари, и округу огласил оглушительный стрёкот раненой твари. Еще бы, больше тысяч урона. Ментальный удар был настолько силен, что на несколько секунд обзор на экран погас, но премиум доспех справился и оперативно восстановил работоспособность, подсвечивая своему владельцу силуэт огромного раненого дракона, пикирующего вниз. Добейте подранка и готовьтесь к следующим подаркам. Постараюсь также приземлить и остальных. Коротко приказал я на общей частоте, не забывая, как учил Акарис, каждую секунду менять позицию. Драксы не могли не заметить того, что случилось с их собратом, и к моему удивлению, решили разорвать дистанцию и скрыться, хотя все твари достигали сорок восьмого уровня. «Ну уж нет", кровожадно прорычал я и переместившись в нужную точку, ударил волной огня, сжигая второй твари крылья. Я успел покопаться во вселенской базе данных и выяснил, что крылья для драксов — это очень важный элемент, без которого они не способны летать. Новая ментальная волна боли, но я уже был к этому готов и телепортировался подальше. Обнаружить последнюю тварь сквозь непроглядную серость тумана не получилось. Она как будто растворилась в пространстве. Не став тратить время, я поспешил на помощь рейду. Твари хоть и были ранены, но от этого не становились менее опасными. А боевой маг среди нас только один. Я оказался прав. Первый избитый дракон извивался на земле и поливал всю округу потоками изумрудного пламени. Гроут и Бойл мастерски удерживали агрессию моба. А Хавк во главе отряда лучников, уверенно всаживал стрелу за стрелой в неприкрытые броней участки тела монстра. Но разница в уровнях и хорошая защита моба не позволяли наносить больший урон. Без моей помощи ковырять высокоуровневую тварь они будут еще долго, а разведчики доложили, что второй дракон уже оклемался от удара, а землю и скоро будет здесь. Плазменные копья, посыпавшиеся с неба на монстра, стали для него не очень приятным сюрпризом. Раскаленная до немыслимых температур плазма, при помощи энергии веры разогнанная до огромных скоростей с неприятным для ушей резонирующим звуком врезалась в слабо защищенные участки хитиновой брони моба, прожигая тело насквозь и растворяя обширные участки плоти. Дракон дёргался в конвульсиях, болезненно стрекотал, но не сдавался, пока очередное заклинание не проплавило броню черепа и не выжгло мозг. Вторая тварь ненадолго пережила своего собрата. Даже дикий запас хитпоинтов не уберёг Драксов от смерти. Как же вовремя я поднял себе уровень. Чувствую, что в других условиях такая тройка мобов могла запросто вайпнуть весь наш рейд. Доклад о потерях потребовал я на общей частоте. Потерь нет, тут же отрапортовала Кирана, исполняющая роль главного хила рейда. Один тяжело раненый, но я его вытащу. Собираем лут раненого на носилке и двигаем к стене, пока не объявились новые враги. Всё провернули оперативно, и уже минут через десять отряд двинулся дальше. Кирана успела поставить пострадавшего хранителя на ноги, и нести его не потребовалось. Но что-то мне подсказывает, что как только мы окажемся у магических врат Великой стены, мы недосчитаемся как минимум одного бойца. Я ошибся. Альянс покинули сразу восемь хранителей. Эту печальную новость сообщил мне Хавк, когда я вернулся с территории порядка, куда отправился, чтобы взять у ангелов квест и построить в чертоге альянса модуль удаленного доступа к счету. Мне нестерпимо хотелось посетить свой мир и узнать у друзей последние новости, но я понимал, что если попаду в свой чертог, то зависну там надолго, а времени и так было потрачено больше, чем следует». За модуль пришлось выложить тысяч евро. Но теперь я получил возможность оперативно перераспределять энергию веры между членами альянса, и это несомненно того стоило. Я помню, что обещал не тратить веру погибшего друга и обязательно верну ему все, что потратил. Но сейчас без этого было не обойтись. Помимо этого я перевел на счёт альянса ещё тысяч евс из своих запасов так сказать, на всякий случай. Всё равно доступ к счету пока есть только у меня, и я всегда смогу забрать своё. Но при крайней нужде эта энергия может спасти жизнь кому-то из группы. Я так понимаю, остались только те, кто действительно желает что-то изменить. «Ни Никому конкретно не обращаясь, сказал я, Ты слишком молод, чтобы делать такие заявления и обвинять кого-то в трусости. Вышел вперед хранитель Минотавр с огромным двуручным обоюда острым топором в руках и в массивных доспехах, стилизованных под средневековые. Хотя стоит признать, что силой ты не обделен, что и сподвигло нас остаться с тобой, Кирик. Ты прав, не стал спорить я. Каждый вправе сам выбирать жизненный путь. И не мне судить, правильный он или нет. Graut, Бойл, Хавк, принимайте командование группами. Наша задача усложнилась. Я пойду вперед и разведаю обстановку вокруг вражеского форта. Встречаемся тут. Я на несколько секунд визуализировал карту сектора и обозначил маркером место. Идите достаточно быстро, но особо не прячьтесь. Лучше сделать крюк и пройти как можно дальше вдоль Великой стены, а потом напрямую рвануть к месту встречи. Подобраться незамеченными у вас все равно не получится. Если адепты пустоты не идиоты, то отправят усиленные глубинные патрули во все стороны. Принимайте задание и погнали. Ничего не понимаю, помотал головой Майнос, тот самый хранитель Минотавр. Ты же сам сказал, что подобраться к врагу незаметно не получится. Так как же это сделаешь ты? Есть способ, улыбнувшись, ответил ему я. Но проблема в том, что использовать его на большой группе я пока не могу. А вот для одиночки запросто. Больше вопросов не последовало, и я начал кирпичик за кирпичиком выстраивать вокруг себя инвиз. Когда маскировочный контур окончательно стабилизировался, я приказал рейду выдвигаться, а сам напрямую помчался к вражескому форту. Я оказался прав. Ксеноморфы значительно увеличили количество патрулей. Не стоит и мечтать застигнуть их врасплох. Паршиво. Я все же надеялся хоть на небольшой фактор внезапности. Но, по всей видимости, об этом не может быть и речи. Крепость ксеноморфов мало чем отличалась от той, что мы захватили несколькими часами ранее. Каменный прямоугольник располагался среди абсолютно ровного каменистого поля, и разве что был немного меньше по размерам своей более прокаченной копии. В округе не было и намека на хоть какое-то укрытие, так что нападающие будут как на ладони. Максимальный уровень мобов, что мне удалось увидеть, двадцатый. Но вот их количество неприятно удивило. И что самое неприятное, к основному гарнизону опорного пункта постоянно поступало подкрепление. Алдул вместе со вторым адептом пустоты, что командовал этим фортом, обнаружился на вершине длинной грани крепости. Они наблюдали за колонной тварей, что в данный момент заходила в распахнутые Настиш ворота и что-то обсуждали с огромным трудом подавив вспышку ярости при виде своего кровного врага которому я поклялся отомстить продолжил разведку местности в одиночку я не добьюсь успеха лишь бездарно и бесславно закончу свой путь нужно загнать эмоции как можно глубже и думать головой у крепости обнаружилось сразу четыре входа и это может стать проблемой Нас слишком мало, чтобы держать их все под контролем. А если этого не сделать, то бойцы врага смогут с легкостью обойти нас и взять в кольцо. Лобовая атака без предварительной подготовки точно не вариант. Если и удастся победить, то с большими жертвами, что недопустимо. Но чем дольше мы будем готовиться, тем большее количество врагов набьется в крепость. Дьявол как не хочется откладывать штурм. Внезапно в голову пришла одна довольно безумная идея, которая требовала проверки и консультации с Кираной. Пора возвращаться к отряду. Большего выяснить все равно не получится. Внутрь крепости соваться точно нельзя. Наверняка враги предусмотрели это и подготовили несколько неприятных сюрпризов. Не зря же ворота остаются все так же приветственно распахнуты, даже после того, как все бойцы оказались внутри. Ты сможешь создать иллюзорную копию каждого члена рейда, не покидая режим скрыта, спросил я у девушки, переключившись на личный канал связи. В теории да, но дорого. А зачем есть одна идея, как застать врага врасплох. Я начинаю подготовку, а вы имитируете бурную деятельность. Нужно дать понять наблюдателям, что мы готовимся к штурму. Других вопросов не последовало, хотя наверняка их было немало. Максимально сконцентрировавшись, я приступил к работе. Самое главное сейчас не спалиться перед наблюдателями, иначе придется уходить ни с чем. Очень осторожно, постоянно добавляя новые кирпичики соты к маскировочном контуру, я начал увеличивать площадь купола. Мне нужно создать скрытый от посторонних глаз участок местности, откуда мы начнем реализовывать мой безумный план. Расширение зоны маскировки далось мне довольно легко. Только расход энергии увеличился на порядок. Но большой объем личного сосредоточия и высокая регенерация маны возле точки силы позволяли не обращать на это внимания. Следующий шаг это стабилизация купола невидимости. Это требовалось сделать, чтобы развязать мне руки и дать возможность пользоваться своими способностями. Нет, кастовать сквозь купол я не смогу, но для реализации плана этого и не требуется. Вот с этим возникли определенные трудности, ведь изначально я проектировал заклинание лично под себя. Но опыт применения на других у меня был, так что возникшие трудности удалось оперативно решить. Дальше у меня было два пути: продолжить растягивать купол или начать делать подкоп. Первый вариант был бы хорош, если бы не дикий расход энергии и веры, который требовался на поддержание инвиза на столь огромной площади. Что потребуется для того, чтобы скрыть 30 хранителей, габариты большинства из которых весьма внушительны. Для подкопа же будет использоваться лишь мана, нехватки которой я не испытываю. По моему мнению, выбор очевиден. Шахтерского опыта я не имел дома я в основном пользовался своей родственной стихией но пользоваться магией земли для меня всегда было комфортно поэтому особых проблем не возникало за считанные минуты я углубился в каменистую почву стыка миров на десяток метров и создал там пространство которое сможет без проблем вместить всю нашу разномастную компанию излишки почвы складывал в безразмерный пространственный карман Главное не забыть вытряхнуть тонны грунта после завершения рейда. Ирана, начинай делать копии, только осторожно, по одному. Оригинал тут же отправляй под маскировочный купол. Поняла. Работаю, пришел короткий ответ от девушки. Уже через минуту со словами: "А что, может и сработать?» Под купол заскочил Граут и получил цели указание отправиться по широкому наклонному лазу вниз. Дальше все пошло по накатанной, и члены рейда начали появляться под маскировочным куполом один за другим. Последней зашла взмоленная Кирана. Сколько времени должна продержаться иллюзия, спросила она. Часа два, не меньше прикинув в голове сколько мне потребуется времени, чтобы вырыть тоннель длиной полтора километра, ответил я. Керана ненадолго высунулась наружу, чтобы сделать соответствующие настройки, и с чувством выполненного долга проследовала вниз. Я восхитился мастерством девушки. И в этот самый миг иллюзорный граут отчитывает хранителя за неведомые грехи. А тот послушно стоит, склонив голову вниз и слушает его монолог. Уверен, что со стороны это выглядит весьма убедительно. Главное, чтобы ксеноморфы не решились атаковать наш подставной отряд. Хотя это маловероятно. Обороняться всегда проще, чем нападать, и адепты не захотят покидать надежное убежище. На прокладку тоннеля у меня ушло полтора часа. Благодаря заранее составленной карте местности, удалось подойти к нужной мне области максимально точно. Перед тем, как начать штурм, зачаровал щиты ещё трёх танков рейда на отражение магических атак, и после краткого инструктажа начал действовать. Единым порывом поместил в пространственное хранилище оставшийся до поверхности пласт земли, попутно сформировав удобный широкий выход для бойцов и мгновенно переместился на поверхность к соседнему выходу из крепости зависнув в десятки метров над землей, пожелал извлечь из инвентаря ровно треть находящейся там породы огромная масса земли в перемешку с камнями образовала насыпь высотой метров семь и напрочь заблокировала выход из крепости открыть ворота изнутри теперь попросту невозможно проделав такой же трюк еще дважды, вернулся к первому входу, которому и проложил тоннель, где танки уже укрыли бойцов за щитами и отражали энергетические атаки стрелков. Зачерпнув сразу 60 тысяч маны, ударил по запертым воротам, не забыв усилить заклинание веры. По округе разнесся звук оглушительного удара, но ворота крепости выдержали, лишь в нескольких местах появились незначительные трещины. Еще дважды вражеское укрепление справлялось с моими чудовищными по силе атаками. А на третий одна створка разлетелась вдребезги, открывая взору заполненный ксеноморфами узкий тоннель. Все же крепость первого уровня не смогла сдержать мою ярость. Зачерпнув остатки маны, направил внутрь волну всепожирающего пламени, среди красно-оранжевых цветов, которой опытный взгляд может увидеть солидную примесь золота. В замкнутом пространстве огонь это страшное оружие. Энергии, вложенной мной в заклинание, было бы достаточно, чтобы волна пламени выжгла коридор на всей протяженности, но проникнуть во все ответвления она не могла. Я пустой. Мана на реггине. Бой. Гроут. Выдержите главный тоннель. В каждое ответвление идет группа по пять человек во главе с танком. Работаем, пока не зачистим этот муравейник. Ксеноморфы оказались в ловушке собственных фортификационных предпочтений. При определенных обстоятельствах крепости такого, скажем так, закрытого типа могут стать неприступными. Но если враг оказался внутри, да еще и заблокировал все другие выходы, то сдерживать превосходящие силы в узких коридорах не так уж и сложно. А если в составе отряда есть сильный маг, способный время от времени запускать в узкие тоннели волны убийственного пламени, то опасный рейд превращается в рутинную зачистку. Моим самым большим козырем был малый расход очков веры. Другие маги, особенно на сопоставимых со мной уровнях, не могут себе позволить так часто пользоваться столь убийственными заклинаниями. А для меня это мелочи. Вблизи точки силы мана регенерирует с бешеной скоростью. Такое веселье продлилось недолго. Адепты пустоты быстро сообразили, что запахло жареным, и опустили толстые каменные заслонки, чтобы ограничить урон от огненных заклинаний. Ох, и долгим же будет этот день, подумал я и запустил в ответвление очередную волну пламени. Зачистка длится уже 10 часов, которые слились в памяти в череду непрекращающихся боёв. Нам повезло: на момент атаки оба адепта пустоты оказались внутри крепости и не имели возможности бежать. Если, конечно, у них нет секретного хода, который может вывести их наружу. Но в данном случае нам бы уже ударил в тыл большой отряд. Чего за все время так и не произошло. Нет, нам приходилось отражать атаки извне, но нападали небольшие отряды, которые пришли в крепость, чтобы пополнить гарнизон и не представляли большой опасности. А вот твари, рвущиеся из глубины крепости, словно обезумели, и сдерживать их удавалось исключительно за счет колоссального урона огнем что я был способен выдавать. Если бы не автономная система очистки воздуха, встроенная в наши доспехи, мы бы скорее всего задохнулись. Хотя хранители могут очень длительное время вообще не дышать. Чтобы спокойно продвигаться вперёд, нам приходилось заваливать боковые ответвления основного тоннеля Так как они разветвлялись в обширную сеть, которая опутывала всю вражескую крепость, и блуждать по ним можно очень долго. Самое главное захватить центральный зал и расчистить дорогу к сосредоточию. Отлавливать всех ксеноморфов нет ни времени, ни желания. Сами сдохнут, когда я осуществлю захват точки силы. Когда отряд с боем пробился в центральный зал, я разошелся по полной. К этому моменту там находилось огромное море тварей, в середине которого угадывалось изумрудное свечение волос адептов пустоты. Перед глазами тут же всплыл силуэт падающего с высоты бездыханного тела Акариса, и ярость захлестнула каждую клеточку тела, а потом обрушила на врагов океан жидкого огня. Я пускал в зал одну волну плазмы за другой, пока от тысяч врагов не остались одни опаленные головешки. Кто-то успел улизнуть в тоннеле, но скорость, с которой распространялось всепожирающее пламя, была слишком высока. И спастись из смертельной ловушки удалось единицам. Тел адептов нет, они укрылись возле сосредоточия, доложил Хавк, пока я обрушивал тоннели, ведущие прочь из центрального зала, чтобы нам никто не помешал. Их двое, нас тридцать, Никуда не денутся, ответил я другу и первым вступил на лестницу. Промчавшись по спирали видному спуску, я мимоходом прожигал насквозь тела пытающихся сопротивляться ксеноморфов. На мой урон по равноуровневым тварям был настолько большим, что они не выдерживали и нескольких секунд. Я с грохотом ворвался в зал сосредоточия и успел разглядеть ухмыляющуюся физиономию Алдула. Тем самым клинком с изумрудным лезвием, которым он пронзил грудь Акариса, адепт пустоты полоснул по горлу своего коллегу и направив поток Высвободившиеся энергии на сферу сосредоточия мгновенно исчез во вспышке портала. Копье порядка опоздала на какую-то долю секунды и выгрызла солидный кусок камня из ближайшей стены. Невероятным усилием воли я погасил приступ бешенства и не стал, словно маленький ребенок, кричать почем зря и громить все вокруг. Несколько глубоких вдохов и выдохов Успокоили разгоряченную до предела кровь и сделав несколько уверенных шагов, я погрузил руки в сферу сосредоточия. Ничего, сволочь. Вселенная не такая уж и большая. Наши пути обязательно вновь пересекутся, и уж тогда ты не сможешь сбежать. устало пробормотал я себе под нос, глядя на таймер обратного отсчета, который появился перед глазами. Вторая крепость за сутки. Ну что? Тянет это достижение на рекорд.